Глава пятнадцатая Отрок с серебряной пуговкой По острову Маллу На Россе, иными словами, той части Малла, куда я теперь выбрался, меня встретило то же непроходимое бездорожье, что и на только что брошенном островке, сплошь болото до да кустарник до да огромные валуны. Для тех, кому эта местность хорошо знакома, имелись, возможно, и дороги. У меня же не было лучшего проводника, кроме как собственный нюх, и иной вехи, кроме вершины Бенмора. Я старался, сколько возможно, идти на дымок, который так часто видел с острова, и как невелика была моя усталость, как нетруден путь. Часу в шестом вечера вышел к домику, спрятанному на дне неглубокой лощины. Дом был приземистый, длинный, сложенный насухо из камня и крытый дерном. Перед ним на холмике сидел старик и курил на солнце трубку. Ломаном английским языком он с грехом пополам объяснил, что мои товарищи по несчастью благополучно добрались до берега, и на другой же день останавливались перекусить под этим самым кровом а был среди них один одетый по господски спросил я старичок ответил что все были в грубых плащах но на первом который пришел сначала и вправду красовались короткие панталоны и чулки хотя на остальных были матросские штаны ага сказал я И уж, конечно, шляпа с перьями. — Нет, — возразил старичок, — путник шел, как и я, с непокрытой головой. Сначала я подумал, что Алан потерял свою шляпу. Потом вспомнил про дождь и решил, что вероятнее он все-таки для вящей сохранности держал ее под плащом. При этой догадке я невольно заулыбался, отчасти тому, что мой друг невредим, отчасти же его тщеславной заботе о своей наружности. Но тут мой собеседник хлопнул себя по лбу и вскричал, что я, наверное, и есть отрок с серебряной пуговкой. «Да, что?» Не без удивления сказал я. «А то, — отвечал старичок, — что в таком случае тебе велено передать, чтобы ты пробирался вслед за своим другом в его края, через сто руси он стал расспрашивать, что со мной приключилось, и я поведал ему свою историю На юге шотландии такая быль конечно вызвала бы одни насмешки. но старый джентльмен я называю его так за благородство манер, одежонка на нем была самая плохонькая, выслушал меня до последнего слова сочувственно и серьезно. Когда я договорил, он взял меня за руку, ввел в свою лачугу, иначе как лачугой его жилище не назовешь, и представил своей жене с таким видом, как будто она королева, а я, по меньшей мере, герцог. Добрая женщина выставила мне овсяные лепешки и холодную куропатку, и все старалась потрепать меня по плечу и улыбнуться мне потому что английского она не знала. Старый джентльмен тоже не отставал от нее и приготовил мне из деревенского виски крепкий пунш. А я все время, пока уплетал еду и потом, когда запивал ее пуншем, никак не мог уверовать в свою удачу. И эта хибарка, насквозь прокопченная торфяным дымом и вся в щелях, как решето, казалась мне дворцом. От пунша меня прошиб обильный пот и сморил неодолимый сон. Радушные хозяева уложили меня и больше не трогали. И на завтра, когда я выступил в дорогу, было уже около полудня, горло у меня болело куда меньше, хандру после здоровой еды и добрых вестей как рукой сняло. Старый джентльмен, сколько я его не упрашивал, не пожелал брать денег» и еще сам преподнес мне ветхую шапчонку, чтобы было чем покрыть голову. Каюсь, правда, что едва домишка вновь скрылся из виду, я старательно выстирал подарок в придорожном роднике. А про себя я думал. Если они все такие, эти дикие горцы, недорно бы и моим землякам капельку одичать». Мало того, что я опустился в путь с опозданием, я еще сбился с дороги и, должно быть, добрую половину времени блуждал понапрасну. Правда, мне встречались люди и немало. Одни копались у себя на полях, скудных, крохотных клочках земли, не способных прокормить и кошку. Другие пасли низкорослых, не крупнее осла — коровенок. Горский костюм был... Со времен восстания запрещен законом, местным уроженцам вменялось одеваться по обычаю жителей равнины, глубоко им чуждому, и странно было видеть пестроту их нынешнего облачения. Кое-кто ходил нагишом, лишь набросив на плечи плащ или длинный кафтан, а штаны таскал за спиной, как никчемную обузу. Кое-кто смастерил себе подобие шотландского пледа из разноцветных полос к материи, сшитых вместе, как старушечье лоскутное одеяло. Попадались и такие, кто по-прежнему не снимал горской юбки, только прихватил ее двумя стежками посредине, чтобы преобразить в шаровары вроде голландских. Все подобные ухищрения порицались и преследовались. В надежде сломить клановый дух, закон применяли круто. Однако здесь, на этом отдаленном острове, любителей осуждать находилось немного, а наушничать и того меньше. Бедность вокруг, судя по всему, царила страшная. И неудивительно. Разбойничьи набеги были пресечены, а вожди теперь не жили открытым домом. И дороги, даже глухие и извилистые деревенские проселки, вроде того по которому пробирался я, наводнены были нищими. И тут опять я отметил разницу сравнительно с нашими местами. У нас на равнине поберушка, хотя бы и законный, у которого на то выправлена бумага, держится угодливо, подобострастно. Подашь ему серебряную монетку, он тебе честь честью дает сдачи медяк. Горец же, даже нищий блюдет свое достоинство, милостыню просит, по его словам, всего лишь нанюхательный табак и сдачи не дает. Такие подробности были, конечно, не моя забота, просто они развлекали меня в пути. Куда существеннее было для меня то, что здесь мало кто разумел по-английски, притом и эти немногие кроме тех, кто принадлежал к нищей братье, не очень-то стремились предоставить свои познания к моим услугам. Я знал, что моя цель — торуси. Повторял им это слово и показывал «туда». Но вместо того, чтобы попросту указать мне в ответ направление, они принимались долго и нудно толковать что-то по-гельски, а мне оставалось только хлопать ушами — Не диво, что я чаще сбивался с дороги, чем шел по верному пути. Наконец, часам к восьми вечера, уже не чуя под собою ног от усталости, я наткнулся на одинокий дом, попросился туда, получил отказ, но вовремя вспомнил о могуществе денег, особенно в таком нищем крае, и, зажав в пальцах одну из своих геней, Показал хозяину. При виде золотого тот, хоть до сих пор и прикидывался, будто ни слова не понимает, и знаками гнал меня от порога, внезапно обрел дар речи и на довольно сносном английском языке выразил свое согласие пустить меня за пять шиллингов переночевать, а на другой день проводить в торосе. Спал я в ту ночь неспокойно, боялся, как бы меня не ограбили. Однако я тревожился понапрасну. Хозяин мой был не вор, только беден, как церковная мышь, но и плут отменный. И не он один был здесь такой бедняк. На утро нам пришлось отмахать пять миль к дому местного богача, как назвал его мой хозяин, чтобы разменять мою гинею. «Что ж, на Малле, возможно, такой и мог слыть богачом, но у нас на юге едва ли. Чтобы наскрести двадцать шиллингов серебром, понадобилась вся его наличность. Весь дом перерыли сверху донизу, да еще и на соседа наложили контрибуцию. Двадцать первый шиллинг богач оставил себе» заявив, что ему непосредством держать столь крупную сумму, как генере, мертвым капиталом. При всем том он был весьма приветлив и учтив, усадил нас обедать со своим семейством и смешал в прекрасной фарфоровой чаше пуншу, отведав которого мой мошенник провожатый, ударился в такое веселье, что не пожелал трогаться с места. Меня разбирала злость. И я попробовал было заручиться поддержкой богача. Его звали Гектор Маклин. Он был свидетелем нашей сделки и видел, как я платил пять шиллингов. Но Маклин тоже успел хлебнуть и стал божиться, что ни один уважающий себя джентльмен не встанет из-за стола после того, как подана чаша пунши. Так что мне ничего другого не оставалось, Как сидеть, слушая якобитские тосты, гельские песни, пока все не захмелели в конец и не расползлись почевать, кто по кроватям, кто насеновал. На завтра, то есть на четвертый день моих странствий по Маллу, мы поднялись еще до пяти утра, но мой жулик-провожатый сразу же припал к бутылке. Мне понадобилось целых три часа, чтобы выманить его из дому, да и то, как вы увидите, лишь для новой каверзы. Пока мы спускались в заросшую вереском долину перед домом Маклина, все шло хорошо. Разве что провожатый мой все что-то оглядывался через плечо, а когда я спрашивал, зачем, только скалил зубы. Не успели мы, однако, пересечь отрог холма, так что нас уже не видать было из окон дома, как он стал объяснять, что на торсе идти все прямо, а держать для верности лучше вон на ту вершинку, и он показал какую. «А мне-то что до того, раз со мной вы», — сказал я. Бесстыжий плут не замедлил объявить по-гельски, что английского языка не понимает. «Вот что, мил человек», — сказал я на это, — «знаю я, как у вас с английским языком, то он есть, то вдруг нету. Не подскажете, как бы нам его вернуть? Может, снова денежки надобны?» «Еще пять шиллингов», — отозвался он, — «и самолично тебя доведу до места». Я поразмыслил немного и предложил два. На что он алчно согласился и тотчас потребовал деньги в руки, на счастье, как он выразился, хотя я-то думаю, что скорее на мою беду. Двух шиллингов ему не хватило и на две мили. После этого он уселся на обочине дороги и стянул с ног свои грубые башмаки, словно устраиваясь на долгий привал. «Во мне уже все кипело, — ха! — сказал я, — Опять английский позабыл. Он и бровью не повел. Ага. Тут я взорвался окончательно и замахнулся, чтобы ударить наглеца. А он выхватил откуда-то из-под своих лохмотьев нож, отскочил, чуть присел и ощерился на меня, словно дикий кот. Тогда, не помня себя от ярости, я бросился на него, отбил руку с ножом своей левой а правый двинул ему в зубы. Малый я был сильный, да еще распалился до крайности, а он был так замухрышка, и с одного удара он тяжело рухнул на землю. По счастью, падая, он выронил нож. Я подобрал нож, а заодно и его башмаки, учтиво откланялся и зашагал своей дорогой, покинув его босым и безоружным. Я шел и усмехался про себя, уверенный, что отделался от мошенника раз навсегда. Причин тому было достаточно. Во-первых, он знал, что денег ему больше от меня не перепадет. Во-вторых, башмаки такие продавались в округе всего за несколько пенсов. И, наконец, иметь при себе нож, а это в сущности был кинжал, он по закону не имел права. Примерно через полчаса я нагнал высокого оборванца. Он двигался довольно ходко, но нащупывал перед собою дорогу посохом. Он был слеп на оба глаза и назвался учителем, что, казалось бы, должно было унять во мне всякие страхи. Мне, однако, никак не внушало доверие его лицо. Что-то было в нем недоброе, коварное, затаенное. А вскоре, когда мы зашагали бок о бок, я заметил, что из-под карманного клапана у него торчит стальная рукоятка пистолета. Таскать с собой такую штуку грозило штрафом в 15 фунтов стерлингов на первый случай, а на второй — ссылкой в колонии. Да и неясно как-то было, чего ради учителю Слово Божие расхаживать вооруженным, слепцу держать при себе пистолет. Я рассказал ему про случай со своим горе-провожатым, я был горд собой, и на сей раз мое тщеславие одержало верх над благоразумием. При словах «пять шиллингов» мой попутчик так громко ахнул, что про другие два я предпочел умолчать и только порадовался, что ему не видно, как я краснею. «Что многовато дал?» — с запинкой спросил я. — Многовато, — ужаснулся он. — Милый, за глоток виски я тебя сам провожу в торосе. Да еще в придачу сможешь наслаждаться обществом образованного человека, моим стало быть. Я возразил, что не представляю себе, как слепой может идти по водырем. На это он захохотал и объявил, что со своей палкой он зорче орла. Во всяком случае на острове Маул, — прибавил он, — тут мне с на наперечет знаком всякий камушек и вересковый куст. — Вот, гляди, — молвил он, — выстукивая для большей уверенности землю справа и слева, — Он там внизу бежит ручей. У его истока поднимается пригорочек, и на самой вершине торчком стоит каменюга. У самого подножья пригорка как раз и проходит дорога на торосе а по той дороге гонят скотину, она плотно утоптана, и среди вереска виднеется травяной полосой. Я вынужден был признать, что он не ошибся ни в одной малости и не мог скрыть своего изумления. «Ха, это что!» — сказал он. «Ты не поверишь! До того, как издали указ, и в этой стране еще не повывелось оружие, я и стрелять мог, да еще как!» — вскричал он. И с кривой усмешкой добавил, — если бы, к примеру, у тебя нашелся пистолетик, я б тебе тут же и показал. Я ответил, что ничего такого у меня и в помине нет, а сам отступил от него на почтительное расстояние. Знал бы он, как явственно проступают очертания пистолета в его кармане и как поблескивает на солнце сталь рукоятки. Только, на мое счастье, ничего этого он не знал. Воображал, что все шито-крыто, и по неведению лгал себе дальше. Потом он начал очень хитро выпытывать у меня, откуда я родом, богат ли, могу ли разменять ему пятишиллинговую монету, таковая, по его утверждению, имелась в его кожаном шотландском кошеле. Сам же все норовил подобраться ко мне поближе, а я в свой черед уворачивался. К этому времени мы уже вышли на зеленый скотопрогонный тракт, ведущий через холмы на торосе, и на ходу то и дело менялись местами, точь в точь, как танцоры в шотландском риле. Перевес был так явно на моей стороне, что мне стало весело. Я просто забавлялся этой игрой в жмурки. Зато законоучитель все больше выходил из себя и под конец принялся клясть меня по-гельски, на чем свет стоит, и так и метил угодить мне своим посохом по ногам. Тогда я сказал, что да, у меня в кармане имеется пистолет, как, впрочем, и у него, и ежели он сию минуту не повернет на юг через тот самый пригорок, я не задумаюсь всадить ему пулю в лоб. Он сразу же сделался, куда как учтив, попытался было меня задобрить, но, увидав, что все напрасно, еще раз ругнул меня напоследок по-гельски и убрался прочь. Я стоял и глядел, как он крупным шагом уходит все дальше — сквозь стоп и вересковую чищобу, выстукивая дорогу посохом. Наконец он завернул за холм и скрылся в соседней ложбине. Тогда только я направился дальше, безмерно довольный, что остался один, без такого попутчика, как сей ученый муж. Денек, что и говорить, выдался неудачный. Впрочем, таких проходимцев, как эти двое, Мне в горах больше не встречалось. В Торосе, на проливе Саунд оф Малл, обращенная окнами к Морвину, стоит гостиница. Хозяин ее тоже из Маклинов был, судя по всему, высокая персона. Ведь содержать гостиницу почитается в горной Шотландии занятием еще более завидным, чем в наших краях то ли от того, что на нем лежит отпечаток гостеприимства, то ли попросту как дело необременительное и в придачу хмельное. Трактирщик свободно изъяснялся по-английски и, обнаружив, что я не чужд учености, стал испытывать мои познания сперва во французском языке, на чем без труда меня посрамил, а потом и в латыни — и тут уж не знаю, кто кого перещеголял. Такое славное соперничество сразу нас сдружило, и я засиделся с ним, распевая пунш, а точнее сказать, глядя, как он распевает пунш, пока он не дошел до того, что пролил пьяную слезу у меня на плече. Я попробовал как бы ненароком в свой черед Испытать его, показав Алланову пуговку. Но очевидно было, что он ничего похожего не видал и не слыхал. Больше того, он почему-то имел зуб против родичей и друзей артшела и пока еще не упился до бесчувствия, прочел мне пасквиль, написанный им самим на одного из членов клана. Элегические вирши, облеченные в превосходную латынь, но зело ядовитые по смыслу. Когда я обрисовал ему законы учителя с большой дороги, он покачал головой и сказал, что я счастливо отделался. «Этот человек очень опасный», — объяснил он. «Зовут его Дункан Маккей. Он бьет в цель на слух с большого расстояния и не однажды обвинялся в разбое» а случилось как-то и в убийстве. — И еще величает себя законоучителем, — заметил я. — А почему бы и нет, — возразил Маклин, — когда он и есть законоучитель. — Это его... Дюардский Маклин пожаловал таким званием из снисхождения к его слепоте. — Только впрок оно, пожалуй, не пошло, — прибавил мой трактирщик. Человек всегда в дороге, мотается с места на место. Надо же проверить, исправно ли молодежь учит молитвы. Ну, а это, само собой, для него убогого искушение. Под конец, когда даже у трактирщика душа больше не принимала спиртного, он отвел меня к кровати, и я улегся спать в самом безоблачном настроении ведь за каких то четыре дня без особой натуги я одолел весь путь от ирейда до торуси пятьдесят миль по прямой а считая еще и мои напрасные скитания что то около ста и значит пересек большую часть обширного и неласкового к путнику острова мал и в конце такого длинного и нелегкого перехода Чувствовал себя к тому же куда лучше душою и телом, чем в начале.